Счастье. Счастливая семья. Ловоты были счастливой семьей. Они хотели этого и добились. Часто, когда Дэвид и Гарри отлежали, повернувшись лицом к лицу, казалось, что в груди у обоих распахиваются дверцы, и наружу изливается мощный поток успокоения и благодарности, которые их по-прежнему удивляли. В конце концов, терпеть так долго, как это им теперь казалось, было непросто. Трудно сохранить веру в себя, когда дух эпохи жадных эгоистичных шестидесятых на каждом шагу проклинал, изгонял и затаптывал твои лучшие качества. Выходит, они делали правильно, что так упорно хранили свою неудобную индивидуальность, которая настойчиво требовала лучшего. Такой жизни! За пределами этого счастливого места их семьи бушевали и ревели стихии большого мира. Славные беззаботные времена ушли навсегда. На фирме Дэвида дела пошли на спад, и Дэвид не получил ожидаемого продвижения. Но другие вовсе потеряли работу. И ему еще повезло. Остался без работы муж Сары, Та печально шутила, что они с Уильямом притягивают все отпущенные роду несчастья. Гарриет сказала Дэвиду с глазу на глаз, что не верит, будто это было просто невезенье. Несчастливый брак Сары и Уильяма, их скандалы, возможно, и притянули им узкоглазого ребенка. Да-да, конечно, она знает, что нельзя его так называть. Но малышка и правда смахивает на Чингисхана. — Правда же? Младенец Чингисхан с плоским лицом и щелочками глаз. Дэвиду не нравилась эта черта Гарриет. Фатализм, который, казалось, противоречил всему остальному ее характеру. Дэвид сказал, что считает такие мысли глупой истерикой. Гарриет обиделась, и им пришлось мириться. Городок, в котором они жили за пять лет изменился. Жестокости преступления, прежде казавшиеся дикостью, стали обычным явлением. По кафе и подворотням шлялись молодежные банды, для которых не существовало никаких авторитетов. Соседние с Ловатами дом обворовывали уже трижды. Ловатов пока ни разу, но у них все время кто-нибудь был дома. В конце улицы стояла телефонная будка, которую столько раз громили, что власти сдались, она так и стояла разбитой. В те дни Гарриет не стала бы мечтать о ночных прогулках одной, а ведь прежде ей в голову бы не пришло бояться пойти, куда она хочет, будь то днем или ночью. События принимали скверный оборот. Все больше казалось, что в Англии живет не один а два народа враждебных, ненавистных друг другу, неспособных друг друга услышать. Молодые ловоты заставляли себя читать газеты и смотреть новости по телевизору, хотя то и другое им притило В конце концов нужно было знать, что происходит за стенами их крепости, их королевства, в котором подрастают три чудесных ребенка и куда приезжает так много людей, чтобы окунуться в уют доброту и покой. Четвертый ребенок, Пол, родился в 1973 между Рождеством и Пасхой.